Глава восьмая. Прибытие на станцию. Пираты. Оля выбрала брючный костюм. Из волос соорудила шишку на голове, закрепив её шпильками. Пересчитала сумки и решила выглянуть из купе. Но не успела открыть дверь, как услышала грозный окрик Ника. «Ольга, зайди в купе и закрой дверь!» Таким серьёзным голосом Николас говорил только в моменты опасности, поэтому девушка без лишних слов зашла в купе и закрыла дверь, но не до конца, оставила маленькую щель. Любопытство и страх заставляли Ольгу совершать несвойственные ей поступки. Приложив ухо к щели, она услышала неприятные новости. «Господин дракон, я вас умоляю, помогите!» В голосе вагонного звучали истерические нотки. «А зачем мне это?» Николас удивлённо посмотрел на проводника. «Денег у меня не осталось, так что обыщут на момент золота, серебра и других драгоценных металлов, не найдут и оставят в покое. А вот вам, господин проводник, есть за что переживать». «Я понял свою ошибку, господин дракон. Половину золота верну, только помогите избавиться от пиратов. Отвлеките их на себя, пока пассажиры не покинут станцию, и я не уведу вагон. Еще утром они контролировали только порт, а к вечеру уже к вокзалу подобрались. «Город маленький, охрана даже не пыталась оказать сопротивление!» «Не многовато ли условий? И куда я дену невесту?» Влетевший в окно камень разбил стекло и поменял тон разговора. «Шутки кончились вагонной. Готовь людей, я отвлеку пиратов на себя!» Николас захлопнул дверь купе поплотнее, чуть не прижав любопытный нос невесты. «Что же делать? Что же делать?» Взгляд девушки упал на кофр. Оля не успела обдумать мысль, как входная дверь тихонько отворилась, и волосатая мужская рука протолкнула вперёд молодую улыбающуюся девушку. Не успела хозяйка купе моргнуть, как женское вторжение повторилось ещё два раза. «Добрый день! Проходите! Чай будете?» От удивления Ольга не нашла ничего лучшего, как пригласить неожиданных гостей к столу. «Извините, госпожа, за непрошенный визит!» но наши мужья, услышав от вагонного, что на их защиту вышел дракон, не смогли остаться в стороне и тоже вызвались защищать свою честь и наши жизни. «Меня зовут Элиза, я из семьи белых нагов, что проживают в светлом побережье». «А я Тора, потомственный маг-перевертыш, но магия во мне слабая, себя легко поменять могу, а вот напарника с трудом», — поделилась девушка. «Матриция», — поклонилась миниатюрная девушка и покраснела. «Оборотень из семьи быстрой крысы». «Но крысы не вступают в бой обычно», — удивлённо произнесла Тора. «А, поняла. Вы замужем за представителем другой расы. Редко, но бывает. Конечно, думаю, не нешуточный отбор был за вашу руку и сердце. Вы такая красивая, миниатюрная. Можно угадаю, кто из оборотней? Коты? Лисы? Волки? Эльфы? У нас не так напряжённо с женщинами, как у других родов. А во мне всё ещё не проснулась магия. И вот результат. Те женихи, что претендовали на мою руку, были мне неприятны или стары. Родители подумали и отправили мою заявку на имперский отбор. в Первые же сутки поступило более тысячи откликов. Я три дня выбирала, пока не остановилась на десяти претендентах. «Как романтично! Десять свиданий, подарки, внимание, отбор!» ту расложила руки возле груди. «Подождите!» «У вас распространено многомужество?» Ольга надеялась услышать отрицательный ответ. Раздался всеобщий вздох. «Человек? Такой красивый дракон и везет человечку в наш мир? Но кто эти дуры, что десять лет отказывались от такого дракона? Я бы вышла за него замуж, даже если бы он был кривой, косой и без магии!» Мечтательно закатила глаза вверх на гиня. «Хотя драконы редко выбирают девушек другого вида, поэтому их все меньше и меньше остается. «Меня Оля зовут. Так всё же многомужество?» Девушки переглянулись. «Твой жених не предупредил тебя? В нашем мире очень редко рождаются женщины. С законом закреплено минимум два мужа, максимум не ограничен. Но обычно девушка выходит 3-4 раза замуж, не больше. А за дракона выйти замуж мечтает любая. Драконов в нашем мире можно по пальцам перечесть, их осталось не более двухсот» и женщин из них меньше трети. Элиза погладила Олю по руке. «Но ты не переживай. Все мужчины-драконы очень красивы, умны, часто занимают высокие посты в правительстве. А насколько они богаты, ты даже не представляешь. Ревнивые, иногда без меры, своего не отдадут. Но это скорее достоинство, показывающее, насколько трепетно они относятся к своей любимой». «Ну, Николас, ну, попадись мне только». Несколько мужей, значит. я покажу тебе, как мне сказки рассказывать, да не договаривать. Разошлась девушка и резко открыла дверь. Выглянула в коридор. Он был совершенно пуст. Через открытое окно слышались крики. Присела и, подтолкнув кофр к противоположной стенке, медленно на коленках подползла к разбитому окну. Но, увидев стёкла, вернулась в купе и стащила с кровати одеяло. Посмотрела на девушек и пояснила, кивнув на одеяло. «Осколки. Боюсь пораниться». Элиза улыбнулась и одним движением, словно невидимой метёлкой, отодвинула осколки в сторону. «Спасибо». Ольга всё равно кинула под ноги одеяло и, встав на колени, выглянула в окно. «А почему так тихо? Где пассажиры?» «Вагон обратно полупустой возвращался». Девушки облепили невесту дракона, пытаясь высунуть любопытный носик в окно. «В вагоне что, остались одни женщины?» «Ой, что сейчас будет?» «Да, мы втроём и остались. Мужья, как услышали, что дракон вышел защищать вагон, так тоже ринулись на улицу, запихнув для начала нас в ваше купе для сохранности. Дракон до последнего будет свою женщину защищать». Глаза Торы подёрнулись романтической поволокой. «И уползли счастливые, что будут участвовать в переговорах наравне с драконом», произнесла Элиза. Оля водила головой из стороны в сторону, плохо понимая, что происходит. «А что, с драконом рядом воевать — это честь?» «Да вы что, конечно! Встретить дракона — это уже честь!» «Вот бы послушать, что там происходит», — шепнула Ольга. «Сейчас услышим!» — улыбнулась Тора, и возле девушек появились розовые губы. «Местное радио — интересное оформление», — тихо на грани слышимости шепнула Оля. «Только я громкость убавила, или нас рассекретят!» Тура снова покраснела.